Партия не может себе позволить потерю такого сына. Лев прав, думал Зиновьев. Этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех. Сталин прошел к столу и сел на свое место, и это место.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 внесло под своды Кремля мотив рока и мглы, как будто валькирии пролетели. Сталин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес: "Но дерево жизни вечно зеленее".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 Готовился русско-грузинский пир в честь 45-летия хозяйки Мэри Вахтанговны. Из Тифлиса приехали старший брат, виновница торжества Галактион Вахтангович Гудяшвили и два племянника, сыновья сестры Отари и Нукзар. Никто, разумеется, не сомневался, что тамадой за праздничным столом будет Галактион Вахтангов.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 бездельников, чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов Кларетти, полдюжины копченых поросят, три оплетенных четверти душистые и свежие, как поцелуи ребенка — это Лермонтов, моя дорогая, — Чачи. Мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными аджарскими мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных горечанок. Без этих груш, как мог я появиться, переться строю? Горшок социви размером с древнюю амфору, два ведра лобила. ну и некоторые приправы, абжика, шашмика, ки мали, шмикали и в общем разные мелочь. Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовление к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев. Тут были и водка, и коньяки, всевозможные заливные закуски, а также совсем был уж забытый, но появившийся вновь В угаре Непа такие деликатесы, как анчоусы, и сельди с залом. Радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры нескольких видов, от целомудренного форпоста Голландии до растленного ракфора, а также сам вельможный осетр. В духовке томилось ко всеобщему удовольствию седло бараш. «Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это НЭП, милостивые государя! Лучшая новая экономическая политика — это старая экономическая политика, а лучшая политика — это к чертовой матери всякая политика!» — так возгласил кифлистский Фольстав.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 Не все, впрочем, были в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын градовых Кирилл только весной окончил свой университет, историк-марксист. Сердито перегорнул плечами при политически бестактной шутке своего дяди. Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг Неппа, сказал он Калистрату. Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь надолго, но не всегда. На мой век надеюсь хватит. Вздохнул беспутный Калистратов и, не тратя времени, устремился к буфету. Кирилл, прямой, бледный, серьезный в убогой косоворотке, похожей на прежних фанатиков подполья, выделялся среди нарядных гостей. Если бы не боялся он обидеть мать, давно бы ушел в свою комнату и засел за книги. Чертов неп! Все бывшие закукарекали. Эмиграция следится с предыханием. Решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дядей Галактиона много не спрочешь. Отец вообще живет так, будто политика не существует. Типичный вариант спецца. Мама вся в своих Шопенах, молится украткой и все еще обожает символистов. Ветер принес издалека песни весенний намек. Однако и наше вид поколения чем-то уже тронуто тлетворным.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 Красавица Мэри в длинном шелковом платье с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы, поднятые вверх и завязанные античным узлом. Под статьей сам профессор, пятидесятилетний Борис Никитич Горадов, совсем не отяжелевший еще мужчина в хорошо сшитом и ловко сидящем костюме и с аккуратно подстриженной бородкой, которая, хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, была, однако... Необходимо для продолжения галереи великих российских врачей.